Глава 15. Эльфийка рассказывала по периону вдоль вагона, а за ней следом, заламывая руки, семенили две изящные девы с длинными зелёными косами, подозреваю нимфы. Лид моя золотая пассажирка имела грозный. Ят несу книги, тут же трусливо предпочла сбежать Хел. А я закинул наверх саженцы и семена, примкнул к нему Лизард. Да что происходит? Я глянула вопросительно на Дриаду. Светлейшая принцесса Русель отличается вздорным нравом. Одними губами произнесла моя новая помощница: "Не повезло нам". "Но что ведьницу сразу же возвысило в моих глазах? Сбежать она даже не попыталась". Наоборот, обогнала меня на шаг, отклонившись перед принцессой, и быстро проговорила: "Она и прекраснейшая из всех лепестков королевской розы Ория, принцесса Россиель. Пусть солнечный свет всегда ласкает твою кожу только нежным лучом. Позволь представить тебе Изиеру, хозяйку маршрута иные миры Дарью. Моямо дорогая я бы ни за что не догадалась так обратиться к ней». Сделала шаг вперёд и улыбнулась. На это принцесса глянула на меня свысока и заявила, «Что так долго? У меня золотой билет, и я требую переделать купе до отправления». К тому же вышло недоразумение. «У моих фрейлин билеты в разных концах вагона, и от меня непростительно далеко. Я хочу, чтобы вы их немедленно переселили в соседние с моим купе». Голосок у ульфийки оказался хрустальным и звенел, как колокольчик. А вот слова напоминали коровьи лепёшки. Я убрала улыбку с лица и приняла крайне серьёзный вид, который принимают в полиции, когда к ним являются с такими вот наездами. Разберёмся, орегира рявкнула я. Займите свои места в вагоне согласно купленным билетам. До отправления поезда осталось 5 минут. Сидеть тихо, ждать меня. Когда состав тронется, я приду и решу ваши проблемы. Я указала троиться рукой на вагон, из тамбура которого торчал прозрачный диван. Развернулась и гордо пошагала к своему хозяйскому Ой-ой, бедная Нора. Похоже, она на выходе вообще без восторга останется. Ведьца изкользила рядом со мной неживая не мертва. Даже её зелёненькая кожа вроде как пожелтела. А то ужасно, наверное. Азяйка принцесса очень злопамятна. Она вам ни за что не простит непочтительного отношения. С ней никто так раньше не разговаривал, пролепетала Дриада, когда мы поднялись в тамбур. А что делать ведь? развела я руками. Я не могу из-за неё одной допустить в своём поисти безпредел. Вот смотри, по твоим рассказам это расселье дело противное. Значит, восторга от вредены даже ждать нечего. Так ради чего я буду срывать с места из-за неё нормальных пассажиров? Зачем мне рисковать и зарабатывать недовольство ещё и от остальных, когда я могу рассчитывать на их восторг? К тому же, я не подданная Вечного леса, и мне плевать на местные заморочки. В своём поезде я главная королева. Точка. Дриада посмотрела на меня уважительно, и цвет вернулся к её лицу. "А ведь и правда", обрадовалась Ви. Теперь даже я не подданная вечного леса, раз принадлежу тебе и поезду». Кстати, об этом. Я вытащила стяг и, дотронувшись до прозрачного ошейника, торжественно произнесла «Я освобождаю дриаду Витицу и Льюни. Она больше не рабыня, а вольнонаемная сотрудница маршрута Иной Миры». Ошейник заискрился и пропал вместе с поводком. Алиф сплеснула руками и грохнулась на колени прямо на грязный пол тамбура. «Дарья, я никогда не забуду. Век буду должна». Запричитала дриада и попыталась поцеловать подол моего синего платья. Голубой брючный костюм жалко-то как, и он пропал. Но я скоренько девушку подняла. Ты чего это затеяла? С ума сошла? Лучше скажи, согласна на меня работать за зарплату. Ветиция плакала и кивала, кивала и плакала, плакала и кивала. И я поняла, что деве надо счастье своё переварить, а то до тех пор разговора не будет. Завела её в вагон, усадила в кресло, велела ждать, а сама пошла отправлять поезд. Внимание, поезд следующий по маршруту Иные миры отправляется через минуту. Следующая остановка Водный мир. Время в пути 30 часов. Выждала объявленную минуту, закинула в топку волосок и вернулась к Ви. Пойдём-ка, дорогая, наколдую тебе владение, сказала ещё не до конца пришедшей в себя дриаде. Я решила сначала организую рабочее место и жильё новой сотрудницы, а уж потом пойду разбираться с принцессой. Вредене полезно подождать. Да и урок Хеллера вспомнился. «Не давай все сразу. Заставь вас желать». Мы поднялись по ступенькам на второй этаж. Длинное платье путалось в ногах. Зараза. Но сниматься отказывалась до самого отбоя или на остановках. Нора сообщила, что так будет всегда, и спасения от него нет. Платье хозяйки теперь мой неотъемлемый атрибут, и надо к нему привыкать. А мне вот интересно, чего это храбрые ориор-тайеры сбежали от прекрасной принцессы? Спросила я, как бы уви, но она смешливо смотрела на прислонившегося плечом к стене дракона и сидящего на полу с книгой в руках демона. Анрави прекраснейшей широко известна. С готовностью принялась мне объяснять помощница. Ага, а ещё широко известно, что Светлейшая в активном поиске нового мужа, пояснил ситуацию Хел. А так как кандидатов в своём мире закончились, Рисель отправилась в смешанный, добавил Хел. Прости, Дарья, но лучше нам с принцессой поменьше видится. а то устанем приносить извинения ее отцу». «Да-да, светлейшая очень болезненно переносит отказы», — подтвердила Ви. «Может, все же удовлетворить ее просьбу?» «Нет», — отрезала я. «Лучше попробуй мне описать в красках и деталях, как видишь оранжерею и библиотеку. В смысле, где мне полки разместить? Где скамейки и столики, где клумбы?» Дряда понятливо кивнула, прикрыла на несколько секунд глаза, когда открыла, будто преобразилась, расцвела. Сразу заметно. Новая работа ветицу ладу шевляла, и этот факт дарил мне надежду, что затея моя в скором времени принесёт много восторга. Ндряда порхала по пустому вагону, как одуванчик на ветру по полю, и я еле поспевала за полётом её мысли. Но в итоге у нас вышел роскошный зимний сад, оранжерея, библиотека и жилое купе для смотрителя. Нам удалось совместить, казалось бы, несовместимое. Растениям нужны солнечный свет и влага, а книгам наоборот сухой воздух и отсутствие прямых солнечных лучей. Поэтому хранилище мы разместили в конце вагона слева, а купе для виз справа. Клумбы же и вазоны для цветов я наколодовала вдоль стены в начале вагона. Повозиться пришлось с освещением, оросительной системой и землёй. Нряда сначала мою волшебную почву запроковала. Пришлось брать у Хеллера в долг грязной восторга и им удобрять. Но в конце концов всё получилось. «Дай мне сегодняшний день, хозяйка, на благоустройство», — попросила Ви, мягко оттесняя нас к лестнице, чтобы свалили и не мешали ей заниматься своим делом. «А завтра утром можно запускать первых желающих». Уходить со второго этажа совсем не хотелось. Это ведь значило, что пора заниматься принцессой. Но, малодушие, это не про меня. Поэтому, когда Лизард спустился по лестнице и подал мне руку, я вложила в неё свою, не дрогнув. А вот когда он меня еле заметно дёрнул, и я свалилась прямиком в его объятия, Дрожь уже сдержать не смогла. Что он делает интересно? Неужели специально, чтобы вдохнуть запах моей кожи на шее и пробежаться руками по ягодицам? Я просто терялась в предположениях, что всё это значит. И вот зачем мне эти загадки, когда других проблем хватает? В общем, я ничего дракону не сказала, сделала вид, что не заметила и пошла улаживать проблему. К слову, вовремя Двон уже летел за мной и перехватил на подходе к его вагону. Плохо дело, хозяйка, принцесса объяснутся. На одной тоскливой ноте протянул дух. Силы мои не бесконечны, скоро вырвется. Откуда, не поняла я. Так я же их в купе закрыл и заглушку поставил, чтобы остальные пассажиры не слышали шума. Всех в одном купе? Да. Хотела залыдня прислугу рядом получила. Я задумалась. А может, это и к лучшему? Вспомнилась притча про мужика, который на жилищные условия Богу жаловался. А тот велел ему на зиму в дом всю скотину взять. В общем, по весне мужик был счастлив тому, что есть. Возможно, и с принцессой сработает. И не стоит спешить её вызволять из заточения. А потом вдруг мои мысли сложились в цепочку. Не от хорошей жизни светлейшая такая стерва. Явно проблемы, и ей нужен психолог. А где же его взять? Одни аферисты и инфо-цыгане вокруг. Мама недавно прислала мне такого послушать. Стоп, а эти семинары у меня на телефоне есть. Сама я их, естественно, не слушала. Но вдруг принцессе зайдёт. Молодец, продержись ещё немного, я сейчас вернусь. Влопнула я дох до по прозрачному плечу, слегка ударилась о стену, когда рука прошла сквозь него, потрясла её и помчалась за телефоном. Хоть поработал. Забежала в купе, отмахнулась от кота демона и достала чемодан. Вещи-то я разложила и развесила, а вот телефон так и остался лежать во внутреннем кармане. Специально его там оставила, чтобы не попадался на глаза и не травил душу. Он, естественно, разрядился, но я же теперь волшебница, зарядить его смогу и без розетки с электричеством. Остальные приборы и техника прекрасно ведь работают в поезде. Коснулась гаджета с тягом, и он тут же ожил. Сети, разумеется, не было, зато батарея показывала полный заряд. С экрана мне улыбалась Катюша с Машенькой на руках. Глаза тут же заслезились, и я поспешила смахнуть заставку. Вошла в меню и принялась искать нужные файлы. Я их точно сохранила, и ни один. Мама очень хвалила этого Барто Маркано и слёзно просила послушать его лекцию про то, как выйти замуж за самого лучшего мужчину на земле. А ещё что-то там было про роковые ошибки женщин, самооценку и вроде про женские чакры. Я когда сохраняла, думала, что, может, и послушаю когда-нибудь. А оно вон как повернулось. Ну где же вы, миленькие? О, нашла файлы следом за бизнес-лекциями. Проверила. Они. Мужик, кстати, вполне симпатичный и голос у него приятный. Достала из того же кармашка чемодана наушники и поспешила к разъярённой эльфийке в пасть. По дороге опять отмахнулась от Хеллера, потом от робко высунувший нос из своего убежища норы. От лизарда, попытавшегося у меня что-то спросить, тоже отмахнулась. Так спешила. У заветного купе три раза выдохнула, постучала и открыла дверь. Звук прорезался тут же. "Да как вы смеете это произвол?" загласила принцесса. "Да вы хоть представляете, с кем связались?" "Не особо представляю и представлять не хочу". Я поспешила закрыть за собой дверь и вернуть звукоизоляцию. "Прошу прощения. Мне вот только что сообщили, что у вас дверь в купе заклинила". Искренне повинилась я. "Нус, рассказывайте, что будем менять в обстановке." Я вытащила флажок и постучала им по ладони немного угрожающе. Прекраснейшая апешев от моей наглости сначала открывала и закрывала рот раза три, потом всё же подобрала слова. "Я это вот так не оставлю", заявила она, задрав нос. "Для начала нужно поселить моих фрейлин в соседнее купе". "Исключено", отрезала я. "Все соседние купе заняты, и никого переселять я не буду". Но могу поставить в это купе ещё одну двухэтажную кровать, и тогда ваши служанки, ой, прошу прощения, фрейлины, смогут находиться с вами вообще круглосуточно. Идея росеиль не понравилась. Я бы даже сказала, вызвала ужас, потому что зыркнула она на своих девиц со страхом. У нас оплачено 3 купе, промямлила одна из зеленокосых. Вот и займите их согласно купленным билетам. Всё, что я могла вам предложить, я предложила. Так что меняем по билету люкс. Всё. Мне не нравится отделка Поняв, что продавить меня не удастся, принцесса решила вымотать меня физически и принялась загибать пальцы. Мои цвета зеленый и золотой. Также меня не устраивает свет, слишком тусклый. Еще мне нужны цветы. Я не собираюсь ехать аж до смешанного мира без зеленых насаждений. С завтрашнего утра у нас будет открыта библиотека «Зимний сад и оранжерея». Вы сможете наслаждаться зеленью там. А все остальное сейчас устроим. Я быстренько поменяла обстановку, добавила на стены и пол натуральные ковры под цвет травки, Изменила освещение, а сама в это время все думала, как бы мне подсадить принцессу на телефон. Но, к счастью, она сама мне подсказала. «Еще развлечение. Я требую люкс-развлечение. Учтите, вместе со всем вагоном я проводить время не буду». «Ну что вы, светлейшая, как можно?» Расплылась я в победные улыбки. «У меня есть для вас особенное предложение. Оно даже не люкс, а полный эксклюзив». Я достала из кармана гаджет и открыла первый файл. «Привет». «Меня зовут Барк Мартон, и я приглашаю тебя». Едва Брутал произнес царапающим душу баритоном эти незамысловатые слова с экрана «Принцесса пропала». Мне осталось только сунуть ей в уши наушники, вставить в руки телефон и выпроводить помощниц из купе. Телефону я велела воспроизводить все файлы нон-стоп, и поэтому теперь светлейшая о Фрейлинах до вечера не вспомнит. Да и я спокойно смогу заниматься своими делами. Возвращалась к себе на расслабоне. улыбалась и интересовалась у пассажиров пожеланиями. Многие просили кино, но дракон даже музыкальные клипы не одобрил, сказал, что всё это ментальное воздействие. Оставалось радовать народ тем, что завтра появится библиотека, а сегодня к вечеру детская площадка и очередной концерт в вагоне-ресторане. Заглянула к Норе узнать, чего она хотела. Бывшая хозяйка волновалась о обычае и умоляла меня во всём принцессе потакать. Я пообещала прислушаться к словам наставницы, хотя делать этого не собиралась. Замедлила шаг у купе Лизарда Длама, но зайти не решилась. Я не была готова обсуждать с ним случившееся. Прошла мимо. А войдя в свой вагон, позвала Хеллера. «Ты что-то хотел?» Спросила, когда он выплыл из купе, застегивая синюю атласную рубашку. К выступлению готовился. «А, да. Я хотел сказать, что в мире Вечного Леса увиделся с одним старым шаманом из друидов, и он мне выдал одну очень интересную новость. Скажи-ка мне, Дарья, ты что, собралась лететь в мир демонов мрака?» Я как рот раскрыла, так и села в кресло. Как какой-то неведомый мне дурит, может знать то, чего я ещё сама не знаю. Нет, тут категорически что-то нечисто. Все эти совпадения выглядят чьей-то упорной манипуляцией. Но чьей? Надо разбираться.